Глава четвертая. Сергей попытался переместиться в убежище, но не смог. Системной связи с убежищем также не было. Ни взять, ни перенести на склад ничего нельзя. Система что за херня? Находясь в непосредственной близости к сильному врагу, связь с убежищем блокируется. В какую нахрен непосредственной близости? Я тут один. В этот момент позади мужчины закрылась перегородка и начала закрываться еще одна, но впереди. «Сука, запереть меня хотят!» Сергей активировал боевые рефлексы и рванул на всей скорости. Перегородка быстро опускалась, чтобы запереть человека в длинном коридоре, заставляя того материться и бежать еще быстрее. До закрытия прохода остались лишь мгновения. Сергей сделал последний рывок и нырнул под нее, успев в последний момент. Но расслабляться было рано, ведь впереди в сотни метров также начала опускаться перегородка. вскочив на ноги, мужчина помчался словно ветер. Тут-то и пригодился редкий навык скорости ветра. Он уменьшал сопротивление воздуха при движении. Преодолев 100 метровку за три секунды, мужчина помчался к следующей перегородке. Очень уж ему не хотелось быть заточенным в этом бесконечном коридоре. Но уже после пятой преграды он увидел их. Несколько десятков роботов неслись на него ровными рядами. «Идите в жопу!» — рявкнул мужчина, стреляя плазмой на ходу, убивая по три-четыре зомби за раз, разрывая их металлические тела на части. Машинное масло и какая-то серая жидкость залили пол, но человек не собирался поскальзываться. Добежав до опасной зоны, он сделал рывок с прыжком, сбивая плечом двух роботов, перекатился, встал на ноги и побежал дальше, успешно протиснувшись в щель под опускающимся куском металла. Но возникла дилемма. Он попал на перекресток. «В лабиринте надо всегда идти направо». Пронеслось в голове мужчины, и тот побежал в коридор, что был справа, но мгновение промедления едва не стоило ему заточения. «Мэээ, вот ты слушай всяких уродов!» — прорычал мужчина, увидев перед собой сотню зомби. Среди них был один здоровый, закованный в сталь. Он был похож на своих собратьев, только выше на полметра, и на теле были защитные пластины. Выдав добрую порцию матов, Сергей снял перчатку, дабы не повредить ее, и, вытянув ладонь вперед, выпустил электричество. Тратить время и что-то вроде цепной молнии он не стал, потому что это была чистая и разрушительная энергия. Из ладони вырвалась невероятная мощь, и словно дыхание дракона поразило всех зомби в коридоре. Освещение отключилось. Металлические тела попадали. Противный звук сирены погас, а человек в очередной раз, практически в последнее мгновение, проскочил под перегородкой. «Эх!» – прошипел мужчина, надевая перчатку на поврежденную руку. Он так и не научился управлять своей магией. Он думал об этом пару раз, но когда ему практиковаться-то? Преодолев последнюю перегородку, мужчина попал в какое-то помещение с множеством тел. Несколько роботов неторопливо хватали их и бросали в большие трубы, что уходили куда-то вниз. С появлением человека их глаза покраснели и завыла сирена. Зомби-роботы сразу же бросились на вторженца, но были безжалостно расстреляны из плазменного дробовика. Сергей помчался дальше, но... Все перегородки уже были опущены, а он заперт. «Сука!» Пнув ногой перегородку, прорычал мужчина и развернулся, обойдя все помещение, что было примерно 400 квадратных метров. Он нашел еще одну перегородку, не считая той, что закрылась сразу за его спиной, когда он попал в помещение. Кроме шести труб, что, скорее всего, ведут то ли в котел, то ли на переработку, ничего больше не было. «Ну, если не считать около тысячи тел зомби-киборгов». «Нет, туда я не полезу». Посмотрев трубу, прорычал озлобленный мужчина и решил еще раз осмотреть помещение. Но все оказалось тщетно. Единственный путь из-за подни труба. Однако человек считал иначе. «Ничего, ничего, у меня еще много манны. Я вам покажу куськину мать». Мирско улыбаясь, бормотал мужчина и лупил по перегородке из плазменного дробовика. Сантиметр за сантиметром плазменная дробь пробивалась через почти металлическую пластину толщиной в 20 сантиметров. Каждые 30 выстрелов мужчина делал перерыв, чтобы оружие остыло, заправлял манны и продолжал. Стрелял он не в одну точку, а в несколько. И вот примерно через полчаса мощным пинком он выбил здоровый кусок перегородки и смог пролезть через дыру. Ха -ха, не ждали, твари! — улыбнулся человек. В коридоре было обычное освещение, никакой тревоги и сирен. Стараясь издавать как можно меньше шума, Сергей шел по коридору, пока не попал к развилке. — Теперь только налево подумал Сергей, осмотрев два идентичных коридора. Вскоре он нашел большую дверь и терминал рядом. Блуждать по коридорам ему надоело, потому он нажал на зеленую кнопку и приготовился к бою, но позади двери обнаружился лишь просторный холл. По левую и правую сторону в три этажа располагалось несколько уровней с жилыми помещениями. Об этом свидетельствовали стеклянные окна и двери но ну, а главным показателем, почему они были жилыми, были останки людей, настоящих, а не киборгов. Как давно они умерли, определить было крайне тяжело, ведь они лежали в закрытом помещении, из-за чего сравнительно хорошо сохранились. Прогуляв по бывшему жилому корпусу в течение пяти минут, Сергей вернулся в коридор и закрыл за собой дверь. Ему, конечно, было любопытно, что это за место и откуда здесь люди, но сейчас у него стояла более важная задача выжить За следующие два часа мужчина нашел еще семь жилых корпусов и настоящий сад, что цвел и пах, причем в прямом смысле. После металлического лабиринта обилие зелени особенно радовало глаз, еще казалось, что в этом сооружении имелась система фильтрации воздуха. В саду росли плодоносные деревья со странными плодами. Сергей сорвал один из них и осмотрел. Цилиндрической формы, кожура синего цвета и неплохой запах. Сочетание странное, но мужчина попробовал. На вкус оказалось, словно спелая дыня. Человек не боялся травиться. Его регенерация позволяет есть что угодно, хоть гнилые трупы. Необидавший мужчина набил брюхо всем, что было съедобно, остальное оказалось либо гнилым, либо перезревшим и начинало гнить. Источник воды также нашелся. Автоматика поливала растения по графику, но был и обычный кран. Вода оказалась чистой и приятной на вкус, но до той, что они пили в убежище, ей, конечно, было далеко. Закончив садом, мужчина вернулся в коридор и продолжил путь, иногда останавливаясь, чтобы осмотреть очередную дверь. Сергей надеялся найти способ выбраться из этой ловушки. И куда я попал?» Он нашел служебную лестницу и спустился на четыре этажа вниз. «Почему на четыре?» потому что лишь на этом этаже дверь открылась без использования дробовика. Да и четвертый этаж это лишь примерно, ибо он считал лишь по дверям, а так он спустился вниз метров на сто. Мужчина находился в огромном помещении со множеством конвейеров. Хотя множество это мягко сказано. Там все было в них, словно паутина. Они были соединены с четырьмя огромными цилиндрическими объектами, от которых исходил сильный жар, из-за чего Сергею пришлось активировать шлем. «А если тут все сломать?» «Нет, вдруг меня обнаружат, потом вновь пробиваться через перегородки?» «Эх, вот был бы у меня лучевой меч!» «Ладно, куда дальше пойти?» Сергей решил, стоя исследовать подземную часть комплекса, бессмысленно и вернулся наверх, но сразу же пожалел об этом, ибо наткнулся на куда-то спешащего робота. Вновь сирена, а освещение изменилось на красный свет. Плюнув на все, мужчина спустился на четвертый этаж и начал искать другой путь. Пока он не встречается с зомби, проблем нет. Но что-то пошло не по плану. Здание тряхануло, потом снова и снова. Через некоторое время тряска повторилась. Мои балбисы буянят, что ли? и Меня похоронить не боятся? Или, как обычно, босс у нас с регенерацией, выживет? Проворчал мужчина, но на лице красовалась улыбка. Однако, услышав шум на лестнице, поспешил поискать другой выход. К счастью, их было довольно много. «Нет, не могу я пройти мимо», – ухмыльнулся мужчина и обернулся. Выстрел второй, и он на всей скорости помчался к открытой двери. Сзади что-то рвануло, потом еще один взрыв. Закрыв за собой дверь, он, не оглядываясь, помчался вперед. Погони не было, потому сбавил скорость. На четвертом подземном этаже коридоры были темными и грязными, да и выглядели жутковато. Но прибор ночного зрения легко решил эту проблему с освещением. Сергей аккуратно продвигался через потрепанный коридор. Всюду виднелись следы разрушения. Висящие провода, повреждения потолка и стен навевали мысли, что здесь обитает нечто опасное. Но позади зомби. Много зомби. Потому человек продолжил путь. «А да. Надеюсь, не придется плавать». Пробубнил он, наступив в большую лужу. Осмотревшись, он быстро нашел источник. Из большой трещины в стене, откуда выглядывали провода и трубы, капала вода и это настораживало. И его опасения подтвердились. Чем дальше он шел, тем больше было луж, что довольно быстро переросли в затопление. Впереди также все было в воде, а последний перекресток встретился десять минут назад. После недолгих раздумий мужчина продолжил путь. С каждой минутой уровень воды рос, и вскоре она добралась до колен. «Хорошо, что ликвидатор герметичен», — подумал мужчина, продолжая путь. Коридор становился все хуже и хуже, будто в нем проходил жестокий бой. Раскрученные стены и потолок, вырванные пластины, полы и ямы, свисающие провода, что искрились, мигающие лампы, что непонятно, почему все еще работают. По пути Сергей нашел несколько помещений, но состояние у них было не лучше, чем у коридоров, возможно, даже хуже. Для полноты антуража не хватает и на конты пиявок. Хотя откуда им тут взя... Сергей уже не раз зарекался не каркать, и вот, с потолка на него начали падать огромные синего цвета личинки размером с кошку. Они что-то пищали, при попадании на человека били его током. Но броня имела хорошую защиту, потому электричество лишь создало небольшие помехи на визоре. Однако загорелась парочка иконок. Что они означают, мужчина не стал выяснять. Сперва надо было выбраться. Громко матерясь, он отрывал прилипших к броне личинок и давил, но их было много, очень много. И самое жуткое, что они не кончались. После тридцатого удара электричеством визор погас, броня стала тяжелее, а система жизнеобеспечения отключилась. «Эта штука три миллиона стоит, и если сломаете, я тут камня на камне не оставлю» рычал мужчина и сняв перчатку создал поток огня сжигая тварей они визжали как резаны. Огонь их сразу не убил но поранил сильно сергей смог создать достаточно слабое пламя сродни огнеметом но он поливал огнем все вокруг себя пенал синих существ ногами и громко матерился Он ничего не видел, потому сжег и пенал на ощупь. При этом его постоянно било током. Если раньше броня защищала, то теперь от нее толку не было. Из-за отсутствия визора ему пришлось снять шлем, что оказалось весьма сложной задачей. Но он все же смог это сделать, нащупав что-то вроде крючка в районе уха. Причем раньше его там не было. Он потянул за рычажок, шлем автоматически собрался в подобие ошейника. «Эх, воняет-то как!» Прокашлявшись, простонал мужчина, чьи волосы стояли дыбом, а глаза слезились. «Пи!» «Заткнись!» Рявкнул мужчина и пнул бьющуюся в агонии личинку. Синяя тушка практически взорвалась от удара ногой, разбрызгивая зеленую жидкость и туша несколько источников света. Но в воде все еще плавало довольно много догорающих тел, что освещали затопленный коридор. «Блядь! Перчатку с дробашом выронил!» Убедившись, что никого живого вокруг нет, мужчина принялся искать потерянные вещи. Его правая рука на этот раз не пострадала от магии, но ощущения были те еще. да била током оголенную ладонь, везде была кровь личинок и их внутренности. Но, как говорится, терпение и труд... Все потерянное было найдено. Единственное, что перчатка внутри оказалась мокрая, липкой и вонючая. А дробовик... Сергей пока не решался проверять, работает ли он. Раскрыв щит и активировав барьер с минимальной областью покрытия, дабы было хоть какое-то освещение, мужчина пошел дальше. Периодически встречались личинки, и Сергея иногда било током. Мерзкие создания могли быть под водой, могли быть на потолке, в стенах или попросту прятаться за обломками. Треска прекратилось Надеюсь, с парнями все в порядке. Задумался резко остановившийся мужчина. Толку о них переживать. Все они взрослые люди и смогут о себе позаботиться. Но все же стоит поспешить и свалить из этого места как можно быстрее. Вскоре мужчина покинул затопленную область, чему был несказанно рад. Он был весь в ошметках и зеленой слизи, что была кровью мерзких созданий. В правой руке он сжимал длинный кусок арматуры, в левой сломанный дробовик. Да, он действительно сломан. Вода, слизь, кишки, личинок и удары током не пошли ему на пользу. При попытке выстрелить оружие что-то пищало и отключалось через две сотни метров появилось освещение правда тусклое периодически встречались области где его вообще не было свисающие кабели и обломки создавали атмосферу ужастика не хватало лишь жуткого монстра одинокий зомби робот выполняющий какое то важное поручение спустился на этот этаж и бродил по полуразрушенным коридорам стараясь добраться до определенной области но вдруг Из тьмы показалось нечто здоровое и жуткое. Оно издавало странные звуки и чем-то скребло по полу. А потом бац! И голова робота практически лопнула от удара арматуры Странное существо было невероятно быстрым. У руководства убежища была настоящая паника. Босс снова нашел неприятности на свою пятую точку. Он посетил странный производственный, судя по виду, комплекс, а потом резко потерялся сигнал от камеры. Связаться с боссом также не представлялось возможным. Первым делом направили бойца на кинжали из ближайшей резервной точки с установленной телепортационной платформой. Разведчики ставили их каждые 30 километров на случай чс Правда, планировалось, что в беду попадут разведчики, а не их босс. Боец на кинжале быстро добрался до болота и, найдя укромное место, принялся устанавливать телепортационные платформы. Но им нужно было полчаса на активацию и синхронизацию с убежищем. Переброска войск и техники заняла приличное количество времени. Соломон не постеснялся и попросил Кейтара Айджеса помощи. Все же из-за них его босс попал в западню. Но тем нужно время, чтобы добраться до места. Собрав небольшое воинство, включая десять мехов первого уровня и артиллерию, Соломон начал обстрел комплекса. Задеть Сергея он не боялся, потому как стрелял в места, где его точно быть не могло. Этим действием он хотел проверить реакцию врага, ибо, по словам Аннет, внутри были какие-то необычные зомби-киборги. Реакция не заставила себя ждать. Множество полусфер, разбросанных по всему огромному комплексу, раскрылось, обнажая мощные пушки. Они неторопливо развернулись в сторону армии людей и принялись обстреливать позиции атакующих. Но этим все не закончилось. Открылось множество врат, из которых появилась целая армия гуманоидных роботов. Кто-то имел оружие, кто-то шел с голыми руками, но были модели, что напоминали военную технику, включая танки. Завязалась битва. «Да откуда вы беретесь, твари?» — рычал мужчина, маша кулаками.